Эх, этих альтернативщиков бы. Да. Травень 7146 года от сотворения мира Азов. Это Феврония для меня слишком уж темпераментна и неутомимо, чтоб ее. Опять не выспался и не отдохнул олух царя небесного. Какое к черту прогрессорство, если глазки сами закрываются, баиньки хотят. Не дай бог, ляпну еще чего-нибудь не в попад. Надо бы лечь на пару часов, покимарить. От отдохнувшего будет больше толку. Веселая вдовушка появилась в жизни попаданца недавно. Стоило ему вычухаться из достававших его болячек, как молодой и уже здоровый организм начал проявлять интерес к сексу. При огромном дефиците представительниц прекрасного пола это могло стать серьезной проблемой, но не стало. Жили среди казаков веселая вдовушки самого нестрогого поведения, и никто их за это не порицал. Вот одна из них и одаривала лаской попаданца. Была она 25-летней, весьма симпатичной, хоть на взгляд попаданца и выглядевшей старше своих ровесниц в будущем. Смешливая кореглазая бабенка легко пошла на сближение с соскучившимся по женскому обществу молодым колдуном. Здесь никто не мог поверить в его и не такие уж молодые годы. Все считали, что москаль-чародей еще не достиг 30-летнего рубежа. Но и тут не слава богу. Вдовушка оказалась с огромными сексуальными потребностями. Аркадию во время ее посещений приходилось, чтобы не ударить в грязь лицом, выкладываться по полной программе. В результате утром он был никакой. А ведь на нем был технический прогресс, Не смешно, но и эта ситуация становилась проблемой. Других легкодоступных баб, приятной ему наружности вблизи, не видно, а на поиски сексуальных приключений времени не было. Да и чревато это. К тому же ничего, кроме своего тела, она предложить не могла. Была неграмотной и по интеллекту вряд ли превосходила знаменитую Эллочку из романа «Ильфа и Петрова». Общение с ней скоро стало его утомлять и безыгрищ в постели. Все его попытки найти что-то общее для разговоров ни к чему положительному не привели. Нет, словарный запас у нее был несколько шире, чем у литературной героини. Однако, если она и начинала трещать без умолку, то уж никак не к его великому удовольствию. Говорить она могла на очень ограниченное количество тем, ни одна из которых его не интересовала. Тряпки у нее маловато будет, дай денег на новое. Тряпки у других баб Азова. У такой-то есть шелковый платок, невиданно красивой расцветки. У этой то платье из парчи достань мне такие же. Их зависть к ее красоте и практически все. Жлобом он не был, но влезать в долги ради ее удовольствия у него желания не возникало. О сексе говорить она не стеснялась, предпочитала им заниматься почаще и подольше. Никаких средств предохранения тогда не существовало, и Аркадий вскоре стал опасаться, что она забеременеет, и он, как честный человек, должен будет на ней жениться. Однако на его счастье этого не произошло. Видимо, у Февронии было какое-то нарушение по женской части. Детей у нее и раньше никогда не было. Потом она призналась, что надеется на его колдовскую силу для обзаведения ребенком. Признание попаданца, что он в этом вряд ли сможет помочь, ее сильно разочаровало. Хозяйкой была Ахова и готовила скверно, к уборке в хате энтузиазма не проявляла. Правда, за собственной внешностью следила тщательно. Была крайне огорчена сообщением о вредоносности Белил, Они в то время из солей тяжелых металлов делались, Аркадий это помнил. Забыв при этом ртути или свинца, но такие подробности ее и не интересовали. Феврония колдуну сразу поверила и пользоваться ими перестала. Уж потом попаданец узнал, что ни одной из приятельниц она об этом не рассказала. Прогрессорство в прошлом оказывалось все более тяжелым и утомительным делом. Не так уж легко вспомнить то, что можно сделать на примитивнейшем местном технологическом уровне. Невозможность сделать самые простые с точки зрения человека 21 века вещи порой приводила Аркадия в отчаяние. Не было в этом незаселенном месте ничего. Не случайно оно «диким полем» называлось. Была у него надежда, что приятели-кузнецы, уехавшие развивать металлургию в Приднепровье по его рекомендациям, Смогут и без личного присутствия попаданца многое сделать. Но всерьез надеяться на них не стоило. Аркадий это понимал. Планы поехать посмотреть, поучаствовать советами во взятии темрюка закончились тем же, чем начинается большинство планов крахом. За день до выезда гребенцы привезли два десятка бурдюков с нефтью. Дело прежде всего, решил Аркадий, и остался в собственном азовском доме, который ему достался с коврами, циновками, тряпками при разделе имущества побежденных. Первым делом он решил сделать заменитель напалма, что-то вроде греческого огня. Несколько вариантов горючих и взрывных веществ из селитры и нефтепродуктов он помнил и без Васюринского. Производить подобную продукцию в своем доме означало нарываться на крупные неприятности. Ему выделили освободившийся лодочный сарай вне города, где он и сварил из этих, плюс еще парочки компонентов, свое адское зелье. Дурея от запахов, которые приходилось при этом выдерживать, и периодически клюя носом, но и доверить это производство первой партии кому-либо другому не мог. Получил нечто вроде густого киселя, совсем немного. Нефти пока было мало, а пропорции зелья предстояло уточнять. Ни точный состав данной селитры, ни содержание углеводородов в светловатой какой-то нефти ему известны не были. Сварив киселька как на порцию для голодного ребенка, он вынес его из сарая и отошел к реке. Глупо производить такие опыты возле деревянного строения. Вывалил вонючую и неаппетитную массу на плоский камень, по которому она быстро стала расползаться, и, отшагнув на всякий случай, сунул в нее пакел. «Ших!» — рвануло пламя к небу. Хорошо полыхнуло. Хотя основной жар пошел вверх, стоявшему рядом злополучному алхимику подпалило ресницы на вовремя зажмуренных глазах. Он отскочил назад, чуть не упав от неловкого движения. Пришлось даже взмахнуть руками для сохранения равновесия. С интересом наблюдавшие за его действием Васюринский срачка роб куда ж без него, Джуры и десяток казаков ярким зрелищем впечатлились. Еще б такая маленькая вонючая лужица и такой эффект. Они бросились расспрашивать попаданца, но в это время не до того ему было. Ошарашенность происшествием и, честно говоря, испуг при осознании того, что мог остаться без зрения. Отойдя от неожиданности, Аркадий, стараясь скрыть охватившую его легкую дрожь, объяснил, что именно этой субстанцией будут заряжаться новые ракеты. Немудрствуя лукаво, назвал полученное вещество напалмом. Впрочем, куда более распространенным стало название «чертово зелье». Вскоре широко распространился слух, что черт, чтобы не попасть под святую воду, поделился с колдуном рецептом настоящего адского зелья. И души сгоревших от него идут прямиком в ад. Юхим и Джуры с энтузиазмом поддержали их производство, не подозревая, сколько хлопот от работы над ними получат. Вокруг поднялся галдеж, как на птичьем базаре при появлении невдалеке медведя. Разобрать, что говорят они друг другу, кричавшие все разом от перевозбуждения Джуры, вряд ли могли. Но их это и не смущало. Все спешили поделиться своими мыслями, которые правильнее было бы назвать эмоциями. У Аркадия вдруг сильно разболелась голова. «На сегодня с меня хватит», — решил незадачливый изобретатель. И они со срачкоробом отправились к попаданцу домой обсуждать светлые перспективы ракетного оружия за чарочкой горилки. Джур он отпустил помыться в реке и попрактиковаться в подводном плавании. К вечеру прибыл гонец из Запорожья, привез письма атаманам и Аркадию. Попаданец был уже на веселе. Но нашел выход из положения. Пригласил уставшего, вымотанного скачкой по степи запорожца к себе в дом, перекусить и отдохнуть с дороги. Тот, уже успевший отдать письма донским атаманам и передавший на словах, что приказали, охотно согласился, ведь у него и к москалю-чародею были цедулы. Не успевший напиться до пьяна Аркадий, внимательно прочитал их и дал почитать собутыльнику, срачкоробу. Сирко писал о проблемах сечи и запорожских казаков вообще. Положение там складывалось не радостное, но и не трагичное. Захвативший с помощью поляков сеч Канонович контроля над запорожскими паланками не добился. Не до того ему было. Даже ранее верные речи посполитой полковники и сотники из реестровцев начинали проявлять недовольство действиями карателей. Но без основной части сечевиков их протесты мало кого волновали. Знакомые кузнецы-запорожцы сообщали о начатой ими работе по переделке ружей. На нарезные штуцера ставились усовершенствованные прицелы. На все виды ручного огнестрела, включая гладкоствольное, приделывались планки, защищающие глаз от искр кремневого замка. Теперь уже не было нужды в заплющивании его в момент выстрела. Также массово модифицировались приклады. И без того славившиеся как стрелки казаки вскоре должны были получить возможность стрелять еще точнее. Кузнецы прислали весточку, что из найденной по его наводке руды уже получены первые крицы, и они много лучше, чем прежние, из болотной. Металл из указанных им месторождений оказался много лучше того, что получали ранее. Запорожцы во избежании краха от одного вражеского налета наладили его производство в нескольких местах, обещая уже к осени существенное приращение выпуска гаковниц, мартир и пушек небольшого калибра. Казаки делали их и в реале, из отвратительного качества болотной руды. Теперь появилась возможность для значительного увеличения казацкого артиллерийского парка. Производство дальнобойных винтовок очень популярных среди них, пришлось отложить. Нарезка стволов была сложной работой, требующей квалифицированного труда, пока таких умельцев среди казаков было очень мало. У Аркадия после конфуза на испытаниях Напалма было сильнейшее желание отдохнуть. Тем более, что голова у него с утра болела. Однако осуществить его не удалось. С позаранку приперлась целая толпа атаманов. Прослышав о вчерашних опытах, они жаждали посмотреть на их повторение. Гам почтенные головорезы подняли никак не меньше, чем накануне джуры, разве что в иной, более низкой тональности. «Вставай, чертяка!» — ревел Калуженин, при этом дополнительно еще и громыхая подкованными сапожищами и бряцая оружием, отчего в голову псевдоколдуна, словно кто гвозди заколачивал, И покажи нам свое чертово зелье! Совсем нетихим голосом поддерживал его брат Потап Петров. Умейший ходить как бы не тише фантазийных эльфов, он также создавал столько шума, будто сговорился с братом извести несчастного попаданца в могилу. Неужто и правда так страшно горело? Интересовался войсковой диак порошен Федор Иванов. Хоть и не хотелось Аркадию ни вставать, ни общаться, пришлось делать и то, и другое. Заниматься опытами со взрывоопасными веществами в присутствии толпы начальства — сомнительное дело. Попаданец попытался отделаться от них отчетом об опытах и растолкованием случившегося. Однако номер не прошел. Нет, его, конечно, выслушали, внимательно, с просьбами разъяснить непонятное в рассказе. Но этого им оказалось недостаточно. Объяснение объяснениями, но атаманам хотелось и посмотреть, и пощупать. Довелось тащиться в сарай, варить новую порцию, испытывая при этом куда более острое ощущение. Вдруг полыхнет. Видимо, заметив его сомнение, к нему подошел возглавивший разведку и контрразведку Свитка. «Тебе здесь рядом быть обязательно. Твое чертово зелье не может вспыхнуть во время варения. Аркадий с сомнением посмотрел на свое варево. «Да вроде бы не должно, хотя черт его знает, я ведь не химик, так читал кое-что». Главному разведчику ответ явно не пришелся по душе. «Кто-нибудь другой, если его научить, варить это сможет?» «Да кто угодно, если не дурак и будет соблюдать осторожность». По взмаху руки свитки к ним подскочил его джура. «Вот, объясни Алексе, он точно не дурак, я таких рядом с собой не держу. А тебе лучше отойти от этого варева. У нас другого такого, как ты, нет. Заменить некем». «Хорошо», — сразу согласился попаданец, совсем не рвавшийся, в отличие от своего друга Ивана, рисковать головой. Дело было нехитрым, он легко объяснил джуре, что и когда нужно делать. «От описания подробностей процесса воздержусь, по примеру, Жюль Верна, опиши он в «Таинственном острове», кажется, правильный способ изготовления нитроглицерина, боюсь, писать сей опус было бы некому. Вопреки известному эффекту присутствия начальства, повторное испытание псевдонапалма дало такой же результат, как и первое, и произвело на атаманов сильное впечатление. Аркадий посчитал более эффектным испытывать его не на голом камне, а на пропитанном водой топляке, полив его в придачу, когда он разгорелся водой. Вода на огонь особого воздействия не произвела, а топляк, из которого все видели сочилась вода, горел, будто высушенный на жарком солнце кусок древесины. Из старшинской кучки даже раздалось «Отское будто черти оттуда его доставили». Объяснять атаманам, какое значение могли иметь снаряды и ракеты, снаряженные напалмом в морских боях, Аркадию не пришлось. Они немедленно заказали ему много, потом очень много. Потом об аппетитах вояк любого века можно не распространяться. В нынешние времена они широко известны всем. Узнав, что нынешний мизерный запас нефти будет израсходован на опыты по производству гранат и ракет, а для производства боеприпасов боевого применения ее нужно в сотни раз больше, атаманы приуныли. Но ненадолго. Обещали вскоре послать за терек гребенцам побольше людей для добычи земляного масла. Учитывая кумыкскую и черкесскую опасность, высылать одних русинских беженцев было опасно. Решили выделить для охраны будущих нефтедобытчиков пару сотен казаков, которых и без того очень не хватало. Но атаманы сочли, что оно того стоит. Табором на Валах до Терека тащиться было слишком долго, поэтому тут же постановили отправить за нефтью струги. Путь по Кубани, потом через Волок в Терек и по нему до земли гребенских казаков был освоен давно. Аркадий вместе со Срочкоробом начал эксперименты по производству новых ракет без усиленных звуковых эффектов, но много больших, несущих в себе напалм. Естественно, в боеголовке при испытаниях был мокрый песок, а не сверхдефицитный напалм. При отсутствии аэродинамики как таковой, в зачаточном состоянии многих дисциплин физики, сделать крупные ракеты, летающие не хуже старых, оказалось очень тяжело. Много раз после неудачных стартов Аркадий жалел, что нет возможности выдернуть из какого-нибудь почтенного вуза хорошего физика для помощи. Все равно они там напрасно штаны просиживают, а в 17 веке даже от одного физика столько бы пользы было. А еще не помешали бы химик, металлург, геолог. Однако пока наплыва ученых в дикое поле не наблюдалось, Аркадию приходилось отдуваться за всех их самому одному. Типа «Академия наук в одном лице» покручила Моносова, Ньютона и Менделеева вместе взятых. Смешно, но в отсутствии Гербовой пишут и на пипифаксе. Между химией и аэродинамикой Аркадий уделял внимание и своему снаряжению. С помощью кузнеца пытался снабдить свое ружье прицелом и мушкой. Вроде бы несложное дело, примитивнейшее приспособление но ошибка на волосок делала его бесполезным, даже вредным. Когда точно приделать их удалось, радости-то было. Аркадий, гордившийся в прошлом, или все таки в будущем, своим умением неплохо стрелять, наконец-то стал попадать из своего гладкоствольного ружья чаще, чем мазать. Попытка приделать шверт в виде опускаемого на доске киля на струк с треском провалилась, как и многие предложения Аркадия поначалу. Струк стал тяжелее, медленнее на веслах, уже не мог плавать на любую мель. Правда, к восторгу испытателей, высокая мачта и два паруса помогли ему быстро разогнаться при попутном ветре до первого поворота. Низкий беспалубный кораблик мгновенно черпнул водицы, так что наполнился более чем наполовину. Хорошо, что ему и полное заполнение водой не грозило немедленным путешествием на дно. Толстый вал из тростника, окаймлявший борта, обеспечивал казацким корабликам высочайшую плавучесть и защиту от пуль на излете. Решено было попробовать приделать к стругу, вставляемые по бокам, боковые шверты доски. Вроде бы голландцы такое делали. Знать бы еще зачем. Знания о мореходстве из романов не очень способствовали прогрессорству попаданца в этом деле. Однако стало ясно, что шверт и увеличенную парусность необходимо применять на судах новой постройки. Нечто отдаленно сходное предлагал Иван Иваныч, казак родом из Зеландии, одной из провинций Нидерландов. Подумав немного, Аркадий решил отстраниться временно от судостроения, потому как невозможно успеть везде, а оружие, которое он сможет предложить, кроме него не выдумает никто. По всему Дону собирали старое, но не ветхое тряпье. Аркадий вспомнил о картузном заряжании артиллерии, и казаки, обожавшие стрелять как можно быстрее, подхватили эту идею. Но в отличие от скорострельных бриттов, они при этом еще и отличались меткостью. Всем было ясно, сколько заранее отмеренных порций пороха не приготовь, все равно будет мало. Легко было предвидеть, что большее количество стволов потребует резкого увеличения расхода пороха. Аркадий на Атаманском совете инициировал сбор дерьма для производства селитры. Именно она была основной составляющей черного пороха. Он предложил размещать вторичный продукт в кучах под навесами или крышами специально построенных сарайчиков для предотвращения вымывания из него нужных веществ. «Сами казаки к такой работе не рвались», решили делать это важное дело руками пленников. Благодаря скорому появлению зажигательных ракет можно было уже планировать атаки на Стамбул, прибрежные города Турции в Черном и мраморном морях. Аркадия при этом сильно напрягала отсутствие приличных карт, а ведь в его голове содержались целые атласы. Благодаря Васюринскому он их легко вспомнил, но их ожидал полнейший облом. «Что толку помнить карту, если ты не умеешь рисовать?» Промучившись весь вечер, так ничего и не смогли сделать. Озарение Аркадию пришло ночью, во сне. В нем он вспомнил виденное в 10 классе представление в их школе гипнотизера. Среди прочего, там был номер, когда загипнотизированным школьникам внушалось, что они великие художники, певцы, музыканты. И мастерства у ребят и девчат явно прибавлялось. Проснувшись, попаданец первым делом побежал в соседний дом, принадлежавший теперь Васюринскому. Но хозяина дома не было. С позоранку умотал в родной курень. Не в силах ждать, когда он вернется, Аркадий пошел его разыскивать. Иван тихо распекал одного из сотников курения своего имени. Сотник среднего роста, худощавый и очень быстрый в движениях Данила Ласка Кивал, разводил руками, всячески выражая готовность загладить какую-то свою вину. Именно он первым из них заметил подходящего Аркадия и откровенно обрадовался. Вот, не напрасно я все таки в прошлое перенесся. Второй уже человек радуется, только увидев меня. Не напрасно, можно сказать, живу. Радость людям несу. Заодно с очень полезными изобретениями, пусть и смертоносными. Впрочем, чего это я? «Срочкороб искренне радуется каждый раз, когда меня видит». Удивленный оживленным выражением лица распекаемого подчиненного, Иван замолк и только потом догадался оглянуться. Взгляд, которым он при этом одарил попаданца, к числу благодарных не относился. Скорее напоминал о легендах, что характерники в волков умели превращаться. «Доброе утро, Иван!» «И тебе того же. Да не совсем оно доброе. Вот этот!» Васюринский затруднился сразу дать характеристику сотнику, подбирая выражение поточнее. Вид у знаменитого куренного был нормальным для человека, выпившего здоровенную бутыль горилки предыдущим вечером. «Бадун? Он и в 17 веке, Бадун!» «Да ладно тебе! Ну, проштрафился человек! Укажи ошибки и заставь сделать правильно!» Он, уверяю, тебя будет очень стараться. И обращаясь уже к ласке. Ведь будешь стараться?» Сотник закивал часто и быстро, всем своим видом выражая готовность трудиться во славу войска Запорожского, вообще и Васюринского курения особенно. Вот видишь, он осознал свою ошибку и из кожи вылезет, чтобы ее исправить. «Пошли быстрее. Я, кажется, придумал, как можно решить вчерашнюю трудность». «Эх...» явно огорчился вынужденному прекращению воспитательного процесса Васюринский. «Но если всё не исправишь...» Куриной поднес к носу сотника свой кулак, по сравнению с которым его полковничья булава выглядела мелким украшением. «Смотри мне!» И посмотрел мрачно на Аркадия. «Пошли. Расскажешь, что придумал. Одна головная боль от твоих придумок. Уже разворачиваясь обратно, попаданец заметил, что внушительный кулак куренного сотника не испугал. Взгляд на уходящих характерников у него был хитрым и довольным. Сотниками на сечи люди, легко пугающиеся, не становились в принципе. Не та среда. «Положим, головная боль у тебя от горилки. Странно, что ты ее насмерть не отравился. Я вчера поосторожничал и сегодня себя прекрасно чувствую. «Глупости не говори. Как это горилкой отравиться? Упиться ею, да, можно, но что потравиться? У нас же не яд, лекарство. И осторожничать казаку не пристало. Хотя, конечно, старшине много пить нельзя. Голова у нас работать должна». А сам второй раз за неделю нажрался до свинского состояния. Смотреть стыдно было. Плакал, как баба. И запомни. «Любой яд может быть лекарством. Любое лекарство — ядом. Вопрос в пропорции. А ты за вечер всосал убойную норму для быка». И «Я свою горькую судьбинушку оплакивал. Все друзья-товарищи воюют, ворога бьют, трофеи берут, а я здесь сижу вместе с долбанным». Словарный запас Ивана за время общения с Аркадием сильно пополнился. Правда, черт знает чем. Попаданцем. Кончай ныть. Вон, срачкороб тоже на войну не попал. А никакого уныния. И по мелочам не пакостит. Даже странно. Васюринский резко встал. Аркадию, который по инерции сделал шаг, пришлось поворачиваться к нему. А ведь действительно, за последние дни он ни одной проказа не совершил. «Значит, что-то особенное задумал. А к нему ведь сейчас твои адские зелья попали. Пошли немедленно, а то он устроит такое, что все как ангелы в небо взлетим. Знаю я этого поганца, он без шалости жить не может. А про карты потом расскажешь».